Глава 4. Штаб главнокомандующего Центральной группировкой войск защиты границы графа Гонзо де Мордурского. 18.00. 27 число Целестия. 5020 год. Примечание. Целестия Второй месяц весны. Летоисчисление ведется от создания Великой Стены. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. В просторном помещении, украшенном гобеленами, статуями рыцарей и огромной люстрой с магическими светильниками находился массивный дубовый стол пяти метров в длину и трех в ширину с расстеленной на нем карты центральной части Великой Стены. У стола с хмурым выражением стоял граф Гонза де Мордурский. Несмотря на свой почтенный возраст в 60 лет, выглядел этот представитель людского рода крепко сбитым, Особенно подчеркивала его фигуру одежда темно-красного цвета, больше похожая на военный мундир, чем на обычное одеяние. Его серые глаза на суровом аристократическом лице сейчас гневно сверкали каждый раз, когда граф переводил взор с карты настоящих перед ним двух архимагов, а после возвращал взгляд на один и тот же участок границы. — Уважаемый граф! — спокойно произнес Зуран Иф Ашальвар. Архимаг с очень пышной седой бородой и ироничным взглядом карих глаз. Этот человек являлся одним из сильнейших стихийных магов на континенте. И хотя выглядел он лет на 50, прожил этот почтенный маг уже более 200 лет. «Если вы так и продолжите молча пытаться прожечь нас взглядом, то мне придется вас разочаровать. Такой магии нет, и вы ничего не добьетесь гневным сверканием глаз». «Пять километров границы! Пять!» Грозно и на повышенных тонах высказался граф, сверкая глазами и хлопнув ладонью по столу. «А если бы твари шли двумя волнами, что тогда? Кто в этом случае защищал бы границу? Вы что, не понимаете, что натворили? Это же надо было додуматься, оставить пять километров стены без магической защиты ради какого-то мальца!» «Почти все эльфийские маги покинули самовольно свои посты! Вы это понимаете?» «Все!» — холодно произнес второй архимаг, что стоял рядом с Зураном в Ашальвар и равнодушно рассматривал перстень на правой руке. Этот на вид молодой эльф с шикарными черными волосами и, казалось бы, юношескими чертами лица, а также щуплой фигурой, сразу терял всю свою молодость, Стоило только столкнуться с тяжелым взором его янтарных глаз. В этот момент любой разумный понимал, что перед ним не молодой сопляк, а проживший уже 600 лет великий архимаг государства Нерд, заместитель ректора одной из лучших магических академий материка, а также самый опытный боевой маг Андреа Ив Максимельяно де Ла Круз. «Что все?» Сбился с гневной речи граф, удивленно посмотрев на эльфа. «Все маги...» — спокойно поправил его Лакрус. «Все маги, что увидели сигнал, отправились выполнить долг чести». «Какой еще долг чести?» — возмутился граф. «Там всего лишь один ваш малец! Да вы один без каких-либо проблем смогли бы доставить его на стену! На кой ляд понадобилось обнажать огромный участок стены?» «Уважаемый мэтр Андреа Иф Максимилиана де Ла Круз», предельно вежливо произнес Зуран, обратившись к эльфу. «Разрешите я поясню графу его ошибку?» «Я не возражаю. Можешь говорить, мой бывший ученик», все так же холодно отозвался эльф, так и не оторвав глаз от перстня. «Уважаемый граф Гонза де Мордурский, я понимаю ваш гнев и обеспокоенность», вроде как вежливо и почтительно произнес Зуран, Вот только от чего-то у графа дернулся нервно глаз. Уж очень ему этот тон напомнил интонации учителя в детстве, который отчитывал его за очередной проступок. И это сходство графу совсем не понравилось. Но вы должны понять, что только огромной силой воли мой уважаемый коллега сдерживает себя от того, чтобы не бросить вам вызов на дуэль, а может просто испепелить на месте. Что вы имеете в виду? Невольно сделав полшага в сторону, подальше от Лакруза, уже совсем другим тоном спросил граф. Уж он-то понимал, на что способен именно этот эльф-архимаг в бою. «Вы, видимо, просто забыли, но для эльфов жизнь ребенка их расы превыше всего, а уж жизнь молодого наследника одного из эльфийских домов — это что-то и вовсе выходящее за рамки обычного», — нравоучительно продолжил Зуран. «Для того, чтобы вы поняли важность вопроса, я поясню. Даже если бы там была орда демона-мага, все эльфы бросились бы в атаку, ибо для эльфа лучше погибнуть в бою, чем дать погибнуть ребенку главы эльфийского дома. Вам наоборот. Нужно сказать спасибо терпению и снисходительности уважаемого Метра, ибо не каждый на его месте смог бы выдержать вашу речь спокойно». «Да, но пять километров стены...» Намного тише, как будто извиняясь, произнес граф. «Вы-то меня понимаете, даже если это событие из ряда вон выходящее. К тому же у нас запретно. На...» Но фразу так и не закончил, так как на него, наконец, обратил свой взор эльф. Под таким взглядом граф при всем желании не смог бы закончить предложение о запрете впускать кого-либо из проклятых земель обратно на материк, Тут бы и тупой понял, что еще одно слово, и его уже никто не спасет. Так что, замотав головой, граф тут же испуганно добавил. «Вы не так меня поняли. Я имел в виду варвара?» «Уважаемый бардам, друг эльфов», — кратко процедил Лакрус. «Он спас жизнь наследника. Такое мы не забываем». «Я понял», — тут же произнес резко вспотевший граф. «Хорошо, пусть делает, что хочет». — Это все вопросы? — холодно спросил Лакрус. На что граф только судорожно кивнул. — Тогда мы пойдем. После этого оба архимага покинули зал командующего, а сам граф с облегчением вытер платком под с лица. Он, конечно, опытный воин и заслуженный командир, но рядом с этими монстрами магии граф ощущал себя по-прежнему неразумным и малым детем. И это его всегда злило и бесило, но ничего с собой он поделать не мог. Слишком большая разница в возрасте между ними, но тут его лицо озарила довольная и хищная улыбка. Может, он и не мог приструнить взорвавшихся эльфов, но есть те, кому это под силу. Так что граф уверенно направился в сторону своего кабинета. Ему предстояло написать подробный и правильно оформленный доклад Совету Архимагов. Уж эти представители власти смогут найти управу на своенравных эльфов. Между тем, два архимага, покинув зал командующего, неспешно шли по коридорам замка в сторону выхода, негромко ведя беседу между собой. «По-моему, Андре, ты перегнул палку с этим несчастным графом», насмешливо произнес Зуран. «Он ведь может и жалобу накатать на вас в совет». «Пусть пишет», — равнодушно отозвался Лакрус. «Одной жалобой больше, одной меньше. Какая разница? Мне все равно остался лишь месяц службы». К тому же не думаю, что совет что-либо предпримет. Верховный маг будет явно недоволен, иронично обронил Зуран. Думаю, что смогу выдержать его ворчание по этому поводу, с легкой насмешкой произнес Лакрус. К тому же старик прекрасно понимает ситуацию. Не уверен, что ты отделаешься так легко, хмыкнул Зуран. Гномы с сорками явно уже потирают руки в предвкушении штрафов в вашу сторону. Сейчас глава совета, старик Дроу. «А из двенадцати высших магов, членов Совета, трое эльфов и трое дроу», — легкомысленно сказал Лакрус. «Уверен, что в данном вопросе, несмотря на наши разногласия, дроу поддержат нас. Ведь когда-нибудь и у них может произойти подобное». «Что-то я не припомню за всю историю Стены, чтоб малолетний наследник дома попадал в проклятые земли», — задумчиво возразил Зуран. «Все когда-нибудь случается в первый раз», — пожав плечами, философски отозвался Лакрус. «Ты уже выяснил, каким образом малыш попал в это проклятое место?» — с любопытством спросил Зуран. «Нет, не успел еще», — с еле заметным раздражением произнес Лакрус. «Наши девушки-медики слишком близко к сердцу, приняли проблемы со здоровьем малыша, так что пока меня и близко не подпускают к нему». «Что-то серьезное?» — взволнованно спросил Зуран. «Нет, легкое обморожение, не более того», — спокойно ответил Лакрус но нашим девочкам и этого достаточно, так что пока придется подождать и обдумать, что делать с ним дальше». «Могут возникнуть проблемы?» — с тревогой уточнил Зуран. «Не то чтобы проблемы», — уже откровенно поморщился Лакрус, выражая тем самым крайнюю степень раздражения, «дом Серебряной Стрелы никогда не отличался сдержанностью на нашей родине. Эти могут и целую армию прислать за своим наследником. А как ты понимаешь, это те еще проблемы». «Это да!» — тяжело вздохнул Зуран. Они оба понимали, что разница между эльфами Сельдерна и эльфами с родного им Гурзама слишком большая. В итоге, если сюда явится армия эльфов с Гурзама, то конфликты неизбежны, причем их будет немало. Если вообще все не окончится очередной войной, слишком специфический менталитет и характер гурзамовских жителей. «Но пока они еще не знают, что их наследник здесь», — задумчиво продолжил Лакрус. «Уж не знаю почему, но он попросил пока не сообщать о себе на родину». «Даже так?» — удивился Зуран. «Ты думаешь, опять начинается?» «Опять?» — с сарказмом посмотрел на него Лакрус. «В Гурзаме всегда кто-то против кого-то строит козни. Бесконечный цикл интриг там не прерывается ни на мгновение. Но так, чтобы подвергать жизнь наследника опасности, это действительно впервые. И если это окажется правдой, то, возможно, есть шанс избежать наплыва моих дальних родственников с материка». «А ведь точно», — ошарашенно произнес Зуран, — «твой же отец состоял в доме Серебряной Стрелы». «Но ты вроде уже в другом доме, разве нет?» «Это верно и неверно одновременно», — уклончиво ответил Лакрус. «Главное то, что официально я пока еще служу дому отца, а вот уже моя дочь будет служить дому моей жены». «А старший сын?» — с любопытством спросил Зуран. «Можешь не волноваться за своего друга-собутыльника?» — хмыкнул в ответ эльф. «Этот балбес тоже в доме жены, хотя и на птичьих правах» так как до сих пор не может найти себе супругу. — То есть, если что, отдуваться придется только тебе, и все? — с явным облегчением уточнил Зуран. — К счастью для меня, есть более приемлемый вариант для вытирания соплей наследнику, — улыбнувшись, произнес эльф. — Высшая маг совета тоже состоит в доме Серебряной Стрелы, так что это будет уже ее проблема. — А эта старая корга уже знает о своем счастье? — злорадно спросил Зуран он с академии не переваривал самую строгую и вредную учительницу лечебной магии. — Зря ты так, — осуждающе покачал головой эльф. — Вот услышит она когда-нибудь твои слова, и... От многозначительного взгляда бывшего учителя, несмотря на свой уже приличный возраст, Зуран слегка испуганно передернул плечами и, инстинктивно обернувшись, пробормотал. — Так я же не со зла, так, шутя? — «Хм, думаю, она оценит твою шутку по достоинству», — усмехнулся Лакрус. «Предпочел бы и дальше жить без ее оценки», — ворчливо произнес Зуран. «Впрочем, с другой стороны, возможно, я и сам возьму шефство над ребенком», — неожиданно заявил Лакрус, чем очень сильно озадачил собеседника. «А как же их не совсем обычные взгляды на жизнь?» — удивился вслух Зуран. — Что-то мне подсказывает, что этот малец далеко не так прост и совсем не разделяет пристрастия своего отца, — задумчиво произнес Лакрус. — Ты бы видел его довольное лицо, когда наши девки потащили его на источники отмывать. — Довольное? — удивился еще больше Зуран. — Он что, нормальной ориентации, что ли? — Очень похоже на то, — хмыкнул эльф. — Только не говори, что задумался сватать ему свою дочку, — осуждающий покачал головой Зуран. «А что такого?» — иронично спросил Лакрус. «Возраст у них одинаковый, как раз то, что нужно». «А тебя потом свои же за это не зажмут на дуэлях?» «Могут, конечно», — поморщился от этого неудобного вопроса Лакрус. «Они еще те мстительные пауки, но если я смогу задержать пацаненка хотя бы лет на десять у нас в государстве, то будет поздно что-либо менять». «С чего ты вообще решил, что парню понравится твоя дочка, а мелкой Эльзи этот малец?» — Эльза у меня девочка умная, так что быстро смекнет перспективу, — хмыкнул Лакрус. — К тому же, я думаю, нам поможет и высшая, как и все местные эльфы. — Почему это? — удивился Зуран. — Дом Серебряной Стрелы очень древний. Чтобы ты осознал ситуацию, у паренька 24 имени предков в полном титуле, — многозначительно произнес Лакрус. — А это, на секундочку, более 20 тысяч лет истории рода. «Всего четыре дома имеют более длинный титул, и то лишь на одно или два имени». «Звучит солидно, но что с того?» — равнодушно спросил Зуран. «Сейчас всего три дома эльфов на нашем материке», — улыбнувшись, пояснил Лакрус. «Дом золотой травы, в котором и состоят мои дочь с женой, а еще дом белого пегаса, а также дом алмазной росы. Вот и все. И все эти дома относительно молодые» но главное — мирное, то есть это не дома потомственных воинов. — Допустим, я это и так знал, но... И тут Зуран запнулся и изумленно уставился на Лакруза. — Только не говори, что задумал переманить сюда дом Серебряной Стрелы. — Насчет переманить, это ты, конечно, серьезно погорячился, — рассмеялся Лакруз. Но когда-нибудь, когда князь дома отойдет от дел, лет так через триста или пятьсот, И если все сделать правильно и привязать парня к нашему материку, то у нас появится шанс постепенно переселить серебряную стрелу на наш материк. Почему ты говоришь, материк, а не нерд? С подозрением прищурившись спросил Зуран. Уверен, что хочешь услышать мой ответ? Спокойно улыбнулся Лакруз. Учитель, только не говори, что ты опять за свое! печально вздохнул Зуран, но, видимо, что-то рассмотрев в глазах Лакруза, расстроенно добавил. «Вот же не было печали, так эльф появился. Я-то тут при чем?» «Кто-то ведь должен будет помогать моему балбесу закончить то, что начну я», — невозмутимо произнес Лакрус. «Этому вашему балбесу, на секундочку, столько же, сколько и мне», — ворчливо отозвался Зуран. «Я совсем не уверен, что этот ваш дом Серебряной Стрелы сможет серьезно изменить баланс сил на материке». «Да если вдруг узнают остальные правители о вашем очередном коварном плане объединения стран, то вряд ли обрадуются». «Не если, а когда», — многозначительно поправил Лакрус. «Не стоит недооценивать моих врагов». «А может, не надо?» — с просящими нотками произнес Зуран. «Ну что сможет сделать один дом?» «В этом доме боевых магов больше, чем во всех трех домах Сельдорна, и чтобы ты до конца проникся, такие, как я, у них считаются середнячками среди боевых магов», уверенно сказал Лакрус. «Что-то я их на стене не вижу», — фыркнув, попытался возразить Зуран, уже отчетливо понимая, что никуда не денется от очередного плана учителя по объединению всех стран материка в одно государство. Эту великую мечту учителя он знал слишком хорошо, Ведь Лакрус уже дважды пытался достичь своей цели, но каждый раз не хватало сил для реализации. «Кажется, кто-то забыл историю», — усмехнулся Лакрус. «Или мне напомнить, кто именно отбросил на Северный полюс тварей бездны?» «Ага, а потом, не добив, посваливали на свои материки, что вы, что дроу», — с сарказмом заметил Зуран. «Мы оба знаем, почему это произошло», — пожал плечами Лакрус. «От этого знания легче не становится», — тяжело вздохнул Зуран. «К тому же это лишь теория, а не факт». «Не думаю, что наши предки ошиблись в оценке угрозы», — покачал головой Локрус. «Призрачные артефакты слишком опасны, особенно для эльфов и дроу». «Может, тогда мой уважаемый учитель расскажет, откуда ваши предки узнали об опасности?» — язвительно спросил Зуран. «Они ведь так и не стали приближаться к артефактам». «Это для вас, слова мастеров линии судьбы, пустой звук, а для нас неоспоримый факт», — словно продолжая давний спор, иронично произнес Лакрус. «Еще бы увидеть хоть одного живого мастера линии судьбы, а то все как-то приходится верить на слово». «В этом ты, конечно, прав», — с огорчением вздохнул Лакрус. «В живых уже давно не осталось ни единого мастера судьбы. Но это и есть одно из доказательств их слов», Артефакты влияют на мир, да так сильно, что перестали рождаться те, кто видит линии судьбы. «А может, просто у вас перестали нормально рожать женщины на родине?» — улыбнувшись под дел учителя Зуран. «И это тоже», — спокойно согласился Лакрус. «Но в любом случае этого уже не изменить. Хотя владыка и пытается, но выходит так себе». Я вот хочу понять, ты уже окончательно решил использовать паренька в своих планах, или только думаешь? Резко сменил тему разговора Зуран, пытаясь подловить учителя. Пока только размышляю, но если он действительно нормальной ориентации, то я этот шанс упустить не имею права, серьезно произнес Лакрус. А не боишься, что то же самое могут подумать Дроу? С любопытством посмотрел Зуран на эльфа, остановившись перед выходом из замка. — Сосватать ему в жены одну из дочерей своего дома? — задумчиво пробормотал Лакрус. — Может и так, но не думаю, что у них есть шанс. Это слишком для любого из эльфов. — Ну не скажи, — покачал головой Зуран. — Одним махом в будущем решить проблему вечных ваших войн это дорогого стоит. Да и подобного шанса, может, и не представится больше. — Да кто же их подпустит к нему? — хмыкнул презрительно Лакрус. «Ну так старик Верховный вроде как уже тысячу лет мечтает помирить дрову и эльфов», улыбнулся ехидно Зуран. «А тут такой шанс!» «Ну это мы еще увидим, кто кого!» Азарт наблеснул глазами Лакрус и вышел во двор. «Может, увидим, а может и нет», задумчиво произнес под нос Зуран, глядя, как учитель стремительно улетает в сторону своей армии. После чего, хмыкнув, еще тише добавил, Одно могу сказать точно — жизнь у этого мальца будет веселой.